Глава двадцать Товарищ командир, гляньте, вон в небе, видите? — С скороговоркой прошептал мне на ухо Сюткин. — Похоже, это квадрокоптер. Разведчик. — Вижу. Тяжело выдохнув, ответил я. — Сейчас они засекут нашу в Стрелковом и ударят из градов. Сюткин предположил наиболее реальное развитие событий. — Знаю, — скривился я. — Вызови мне Рыжкова. Сейчас сделаю. Я и еще 19 бойцов заняли позиции возле небольшой базы отдыха «Вилок». Она располагалась на самой границе между украинской и российской частью арабатской стрелки. Помимо нескольких бревенчатых коттеджей, здесь еще была и страусовая фирма. На дороге, проходящей мимо разваленных и разрушенных построек, разместили два самодельных фугаса и несколько десятков разномастных мин. Сами укрылись в вырытых траншеях и складках местности замаскировавшись от наблюдения сверху сетками и кусками брезента, присыпанных песком и пожухлой травой. К постройкам близко не лезли, понимая, что в первую очередь враг нас будет искать именно там. Позиции разместили слева и справа от дороги, так, чтобы можно было бить врага не в лоб, а в борта. «На связи!» — прошептал суткин протягивая мне мобильный телефон. «Рыжик, следи за небом. К тебе должны будут прилететь разведывательные дроны», Как только их засечешь, сразу же сажай на нашу броню и грузовики пару десятков бойцов и уводи машины ближе к Генеческу. А потом гаси нахер беспилотники. У противника должно создаться впечатление, что мы зассали и дали деру. Понял? Понял. Броню потом возвращать? Вернешь только грузовики, а БМП и БТР оставь в резерве. На северной окраине Стрелкова. Группа прапорщика Завьялова успела выйти на заданный рубеж и занять позицию по ту сторону Сиваши. Они расположились на несколько километров южнее. Там ширина Соленого озера была всего полтора километра. И легкие 60-миллиметровые минометы могли спокойно добивать до дороги на арабатке. Помимо минометов у бойцов Завьялова были еще гранатометы и ПТУРы. Но обычным гранатометом, пусть и дорогущим британским НЛОУ или немецким «Панцерфауст-3», Нельзя дотянуться до вражеской брони на расстоянии свыше 800 тысяч метров. Для этого у нас в арсенале были «Птуры» — десяток украинских «Стугна-П». С первого взгляда могло показаться, что атака на превосходящие силу противника — это сущего до безумства. Но действительно, сотни вооруженных легким стрелковым оружием бойцов при поддержке двух БМП-2 и трех БТР-80 против тысячи националистов. Шутите? Да, у нас были 60- и 82 миллиметровые минометы. Были ПТУРы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А у них танки, артиллерия и РСЗО. Стопроцентное, неразбавленное безумство, обреченное на поражение. Но это только на первый взгляд. А на самом деле у нас были все шансы на успех. Коса — узкая полоса песка, шириной не более километра. Причем дорога одна и по обе ее стороны часто попадаются заиленные участки огромных луж и небольших озерец, которые даже на танки нельзя форсировать. Так что нам надо удерживать относительно небольшой участок фронта, а если удастся выбить большую часть вражеской техники, то передвижения врага будут затруднены. Но не пешком же они пойдут, геническую. Так что задача перед нами стоит вполне выполнимая, о чем я еще час назад доложил Якуту. «Мол, братка, воюй там спокойно, не переживай. Мы этих готен пидоров сами перемелем в труху». Заявил это я не из-за собственной самоуверенности и бравады. Просто прекрасно понимал, что если якут в спешном порядке перекинет к нам подмогу, то сорвет все задуманное командованием. Укропы с натовцами все-таки не дураки и сразу сообразят, что к чему. Короче, правильнее положить на этой песчаной косе нашу роту в полном составе, но все-таки захлопнуть крышку крымского котла, чем броситься к нам на спасение и проебать все чертям собачьим. Опять же, продержаться нам надо всего пару часов, а там уже и десантники прибудут. Так что не все так печально и трагично, как может показаться на первый взгляд. Коптер пролетел над нами и ушел дальше на север. Лежать на дне неглубокой траншеи было не особо и холодно. Вполне терпимо. Сверху нас прикрывал брезент, на который накидали сухой травы. Вниз на дно углубление постелили полиэтилен, а сверху для комфорта уложили несколько старых бушлатов. Ну и сидели плотненько, греясь друг о дружку. Опытный битый жизнью Бамут поставил на стенку нашего окопа банку с горящей свечой внутри. Огонь свечи, трепещущийся на ветру, особого тепла не давал, но создавал видимость какого-то уюта и небольшой надежды. Чёрт! Кажется, от этого промозглого холода становлюсь романтиком. «Идут, идут, товарищ командир!» Горячо пробубнил мне в ухо Бамут. Бамут и Сюткин как-то сами собой назначились в мою личную свиту. Ну ладно, Пшонкин, его я сам в свое время определил своим замом и адъютантом. А вот Бамут примазался уже по прямой протекции Сюткина, который предложил кандидатуру дончанина взамен раненого пакета. Действительно, вдалеке, примерно в 3 километрах от наших позиций, появились передовые машины вражеской колонны. Первым шла пара их БТР-80 и БМП-1. Передовой дозор. Разведка. После передового дозора с отрывом метров 200 двигался танк Т-64, на котором сидели четверо десантников. Командиру нациков — настоящая зверюга. Загнать наверх брони в такую погоду десант — это совсем не жалеет своих бойцов. Оно, конечно, при подрыве на мине лучше быть на броне, чем под ней. Но все равно. Следом за танком шла техника в перемешку. Грузовики сменяли бронетранспортеры и бронемашины пехоты, попадались много легкобронированных машин, всевозможные казаки, варты и шреки. Дождавшись, когда танк с четырьмя десантниками на броне достигнет метки на обочине, я нажал на кнопку пульта подрыва. Ухнули сразу два заряда. Первый под днищем танка, Второй — в двухстах метрах дальше по дороге. Т-64 окутался облаком сизого дыма. Из-под его днища полыхнуло огнем, и десантники посыпались на обочины с сломанными куклами. Подрыв 6 килограмм тротила вполне достаточно, чтобы танковый экипаж хорошенько контузило, выведя их из строя. Десантникам на броне тоже хорошенько прилетело. Они хоть и свалили из брони, но, судя по тому, что обратно вскакивать не спешили, Все четверо ранены и сильно контужены. Второй фугас прогремел между задницей БМП-2 и мордой какого-то легкобронированного украинского уродца. Бронемашине пехоты взрыв особого ряда не причинил. А вот легкобронированный автомобиль, который был ближе к взрыву, был отброшен назад и со всего размаху влетел в морду своего такого же легкобронированного собрата. Через секунду прогремел еще один взрыв, и обе машины заполыхали огромным костром. С чего бы это они? С перепугу кто-то из пассажиров дернул чеку гранаты и она взорвалась, а может везли что-то излишне взрывоопасное. К идущим с отрывом передовым БМП и БТР потянулись дымные росчерки противотанковых ракет. Расстояние от вражеских машин до бойцов на нашем правом фланге всего 200 метров. В борта украинских бронемашин, помеченных свастикой, влепилось не меньше четырех ракет, по две в каждый броневик. Синхронные взрывы превратили БТР и БМП в братские могилы для десанта и экипажа внутри. Сразу же к машинам в украинской колонии в промежутке между подбитым танком и костром из двух легкобронированных автомобилей рванули яркие иски противотанковых комет, выпущенных из британских гранатометов «Эндлоу». Позиции на правом фланге были усилены 12 бойцами, на которых приходилось 20 одноразовых гранатометов. Еще у них был автоматический гранатомет АГС-17 и крупнокалиберный пулемет ДШКМ. Задача бойцов на этой позиции была как можно быстрее высадить весь свой боекомплект, уничтожив ту часть колонны, которая оказалась зажатой между подрывами двух фугасов. АГС бил по навесной траектории. Стрелок закидывал воги вглубь колонны, работая сейчас вроде миномета. Сколько успеет высадить выстрелов по врагу гранатометчик, зависит только от скорости перезарядки станкового танкового гранатомета. В боекомплекте у него было 4 улитки, по 29 выстрелов каждый. Кстати, о миномете. В 300 метрах в нашем тылу расположилась позиция 60 миллиметрового миномета. Пара бойцов сейчас работала как слаженный конвейер, выпуская небольшие мины в сторону врага. За минуту они успевали повесить в небе 20 мин. Бой комплект у них насчитывал около 100 мин самым эффективным является начало минометного обстрела то есть первые несколько минут от момента разрыва первой мины так как после этого враг начинает интенсивное перемещение и рассредоточение поэтому тактика обстрела сводится к тому чтобы до момента разрыва первой мины а летит она несколько секунд успеть выпустить ей вслед подряд как можно больше мин тем самым создается кучный минный налет «Нам нет резона затягивать столкновения. Быстро отстрелялись и смотались. Правый фланг отстрелял все 20 гранатомётов. АГС и ДШКМ выпустили весь боекомплект. А миномет на расчет выпустил последние 10 мин, которые были снабжены термодымным зарядом. При взрыве выплескивалось облако ярко-оранжевого дыма, которые обычно использовались для пристрелки и корректировки стрельбы. Нормальной дымовой завесы эта хрень не давала, но могла создать впечатление у врага, что мы сейчас указываем место для пристрелки орудий большего калибра. Опять же, пусть и небольшой, но все равно дым. А правому флангу это был сигнал, что пора валить с позиций. Я не видел, как бойцы рванули назад, но был уверен, что бежали они, будь здоров. Ну еще бы. Личного оружия у них нет, бронежилетов нет, одеты они легко. Я им даже автоматы запретил брать, иначе зуб даю, что нашлись бы герои, пожелавшие напоследок выпустить хотя бы один магазин по врагу, а потом еще один и еще один, ну и самый последний. В горячке боя, особенно когда видишь, что застал врага врасплох, и он мечется, как тараканы под веником, велик соблазн затянут столкновения А это обычно заканчивается тем, что противник мобилизуется и включает ответку, что влечет за собой потери. Как было с расчетом лейтенанта Вени Топкина? Крупнокалиберный пулемет и автоматический станковый гранатомет я приказал бойцам оставить на позициях. Пробежать дюжине наших бойцов с правого фланга надо было метров 200. Потом они плюхнутся в большую резиновую лодку типа «Зодиак» и, заведя мощный мотор, уйдут по воде «Севаша» на север. Такие же две лодки, только поменьше, есть и на нашем левом фланге. Но они пока прячутся в тайнике, ожидая нужного мига. Пара минометчиков должна было подхватить свой миномет и, пробежав 300 метров, укатить до следующей позиции на мопеде, где либо останутся, либо покатят дальше. На всей протяженности стрелки было оборудовано несколько небольших стрелковых позиций, где дожидались своего часа пулеметы-гранатометы. Возможно, они не пригодятся, а может и спасут кому-то жизнь, выиграв нужное для отступления время. С момента подрыва двух фугасов прошло не более пяти минут. «Обстрел с нашей стороны затих так же внезапно, как и возник». «Охренеть!» — восторженно произнес Сютки, наблюдая за вражеской колонной в экран своего телефона, на которой выводилось изображение с камеры, установленное снаружи окопа. Голова вражеской колонны была, вражеской колонны была разгромлена в пух и прах. Не меньше десятка боевых машин, включая два танка, были подбиты и горели. Сколько при этом уничтожено живой силы, неизвестно но, думаю, не меньше полсотни рыл. Левый фланг, на котором находился я и еще шестеро бойцов, пока сидели в укрытии и ждали нужного момента. «В оба следите!» — приказал я. «Не прозевайте их главаря!» Сюткин и Баму тут же понятливо кивнули и прильнули к экрану смартфона. Пшонкин, управляя настройками смартфона, максимально приблизил изображение. тач командир, а вы мне новый позывной не придумали?» В лес со своей извечной хотелкой Сюткин. «Валерка, заткнись! Не отвлекай!» Я наблюдал за полем боя по старинке, в окуляр перископа разведчика. Правда, устройство было довольно современным, с цифровой начинкой и давало двенадцатикратное приближение. «Вы там тоже не зевайте?» Коротко настропалял я бойцов в соседнем окопе. «Проверьте оружие и боекомплект». Им я отдавал наставление в тапок, он же старый военно-полевой телефон ТА-57. «Как только укажу цель, весь огонь по ней, ясно?» «Так точно!» Тут же отозвался ефрейтор жмыха. «У нас усё готово. Глаз не промажет. Не бойтесь, товарищ командир!» Пользоваться рацией сейчас было категорически нельзя. А мобильных телефонов, способных работать, сейчас у нас было всего два. Один у меня, второй у Рыжикова. Поэтому связь между близкими позициями мы поддерживали с помощью старых, но проверенных и надежных полевых телефонов советского образца. Благо, набрали их в свое время в избытке на складе Добробата. Шесть бойцов и ваш покорный слуга на правом фланге остались сидеть не просто так. Наша задача — определить и засечь командира данного подразделения. Если повезет, то мы его устраним. Лишить готалант командира — это то же самое, что вырвать у ядовитой змеи ее зубы. В подобных отрядах чаще всего все держится на личных качествах одного-двух командиров, которым сохраняет верность костяк подразделения. То есть убери командира, и вся их иерархия посыпется к чертям собачьим. Это же нацики, хреново наемники, которые воюют за бабки, а не за родину. Убери их главаря, который олицетворяет для остальных денежный сейф, и они разбегутся в поисках нового, более удачливого денежного мешка. Еще, конечно, была слабая надежда, что нам удастся поразить систему залпового огня, Но командир Готаланда поступил мудро и артиллерию разместил в хвосте колонны. Ладно, через 5-10 минут в дело вступит группа Завьялова. Возможно, прапорщику и его бойцам удастся поразить вражеские РСЗО. По моим расчетам, колонна «Нацбат» растянулась на несколько километров. То есть ее хвост как раз должен оказаться напротив позиции Завьялова. На дороге сейчас творился настоящий ад. Гремели взрывы рвущегося в огне боекомплекта. Трещали безумолку детонирующие патроны. Рвануло несколько мин, установленных на обочинах. Железо горело и трещало. Коптило резины колес. чудило соляра в разорванных топливных баках. Человеческая плоть обугливалась в огне, добавляя тошнотворные нотки в это зловонное амбре. Хоть от нашей позиции до первых горящих машин было не менее 300 метров, а до основной колонны так все 500, Но крики раненых и вопли, горевших заживо в огне солдат, противника доносились и до нас. «Получайте, суки! Получайте!» — кровожадно шипел себе под нос Бамут. «Горите в огне! Горите!» Тут же начал стрелять танк, посылая снаряды куда-то в сторону Севаша. Видимо, кто-то в стане врага засек, в каком направлении скрылись атаковавшие их бойцы, и стрелку танка дали целеуказание. Вот он и выпускал снаряд за снарядом в белосветках в копеечку. Я сменил местоположение и оглядел правый фланг. Электронная начинка перископа позволила приблизить серые воды Сиваши. Я с радостью отметил, что вражеский танкист исправно мажет, засаживая снаряд за снарядом куда-то в середину водной глади, далеко от берега. А лодка с моими бойцами должна была держаться как можно ближе к берегу, Благо, мотор там стоял водометного типа и позволял двигаться на совершеннейшем мелководье. В глубине колонны в нескольких километрах от нас начался бой. К небу взметнулись султаны взрывов, украшенных огненными косматами шапками багрового цвета. Ага, это в дело вступила группа Завьялова. Сперва бойцы прапорщика ударили птурами, поразив наиболее важные цели, а потом должны были ударить минометы. В арсенале Завьялова был один 82-миллиметровый и три 60-миллиметровых минометы. Скорее всего, вначале ударили из легких 60-миллиметровых. Они стреляют практически бесшумно, да еще и позиции Завьялова, расположены с подветренной стороны, соответственно, звуки выстрела вообще не слышны. Правда, минометная мина, особенно легкая, летя против ветра, теряет свою дальнобойность. Сюткин осторожно вытащил из окопа корявую палку, на вершине которой была закреплена еще одна небольшая камера. Картинка сместилась, и стало видно, что во вражеской колонне началась заметная суета и движение. Часть украинской техники выкатилась поближе к воде и открыла огонь по другой стороне озера. Дальнобойность танковых пушек, установленных в Т-64, позволяли поражать цели на дальности до 8 километров, а может и дальше потому что попутный ветер им сейчас как раз помогает. Взрывы в глубине колонны не переставали рваться. Несколько раз грохнуло особо сильно. Скорее всего, наши стрелки угодили во что-то, напичканное взрывчаткой. Возможно, это были машины для перевозки боеприпасов к градам. С юга донесся вой реактивных снарядов. На противоположной стороне Севаша выросли грязно-белые свечки взрывов. Огненный налет продолжался минут десять. Украинские артиллеристы с небольшими перерывами Выпустили не менее полусотни снарядов. Обстрел вражеской колонны сразу же прекратился. Значит, укропы смогли подавить боевые расчеты группы Завьялова. Это хреново. «Товарищ командир, что делать?» Спросил Сюткин. «Похоже, группа Завьялова загасили, да и командир нациков не прибежал в голову колонны. Будем ожидать или отойдем?» Противник отстрелялся из градов. Отстрелялся издалека. Значит, командир готаланда оказался весьма опытным и прошаренным воякой. Он не просто разместил установки залпового огня в хвосте колонны, а упрятал их где-то совсем далеко. Умный и осторожный, зараза. Понимает, что если лишиться дальнобойной артиллерии, то шансы их на победу заметно снизятся. Что же делать? Как вырвать жало у этих тварей? Сколько до танков? Как думаете? Как дистанция? Спросил я вслух. Думаю, метров пятьсот, шестьсот, ответил Суткин. Хотите ударить по ним? «Ну не тащить же эти одороблы с собой!» Кивнул я на пластиковые бревнообразные кофры гранатометов НЛАУ. «Сколько их у нас? Шесть?» «Ага», — кивнул Сюткин. «Так, бойцы, слушай меня внимательно!» Обратился я к расчету ефрейтора Жмыхев-Тапок. «Жмых, меня все слышат?» «Так точно, товарищ командир! Слышим, вас отлично!» «Товарищи бойцы, наша задача — уничтожить РСЗО противника» потому что они могут нанести самый большой урон нашим подразделениям во время десантирования. Обратился я не только к бойцам на соседней позиции, но и к Сюткину с Бамутом. Эту задачу должна была выполнить группа прапорщика Завьялова, но, скорее всего, они были уничтожены ответным ударом противника. Поэтому мне нужно два добровольца, которые останутся со мной на этой позиции и дождутся, когда мимо пройдут грады, а потом мы их уничтожим». У противника 5-6 установок залпового огня. У нас 6 гранатометов. То есть вполне достаточно, чтобы повредить БМК. Добровольцы останутся здесь, остальные вернутся в стрелковые. Сразу скажу, что Глаз и Сюткин в число добровольцев не войдут. Почему? Почему? хором воскликнул боец Пшонкин и сержант Глазков. Потому что Глаз единственный снайпер в отряде, а Пшонкин единственный оператор БПЛА. Коих еще целых два штуки. Ясно? Отрезал я. Товарищ командир, а вам зачем оставаться? Спросил Бамут. Вы в отряде вообще самый нужный человек. Без вас оборона стрелкова может посыпаться. Если враг дойдет до стрелкового, то там особого ума в обороне не надо. Врасти в стрелковую ячейку и отстреливаться до последнего патрона. Хмуро отметил я. Просто у меня в башке неоперабельная опухоль. Я и так через пару месяцев умру. Так что если есть хоть малейший шанс, что кто-то из вас выживет, то надо воспользоваться этим шансом, ясно?» После моих слов повисла тягучая мрачная тишина. «Мне все согласны остаться здесь?» Прервал тишину Жмыха. «Что дальше делать, тач командир?» Начинаем медленно и осторожно покидать позиции. Двигаемся к морю. Со мной останется Жмыха, Павлов и Никитин. Остальные забирайте все ценное и ползком к тайнику с лодкой». На одной уйдут все, кого я не назвал, другую оставят нам. Возможно, удастся спастись. Бамут вместе с Сюткиным осторожно отодвинули один край брезента и Дончанин, как самый щуплый из нас, полез наверх. В этот миг в кармане разгрузки завибрировал телефон. Глянул на экран. Возов был от Рыжикова. Что случилось? спросил я. Только что доложился Сахаров, ему удалось захватить один танк и БМП-2. Он сейчас догоняет хвост колонны противника. Ему уже видны позиции артиллеристов. И еще он нашел место гибели наших бойцов. Из всех удалось идентифицировать только рядового спелого. Там были полусотни мертвых тел нацистов. Причем часть из них явно добивали свои. Понял. Готовь позиции. Вкапывайтесь в землю. Мы скоро будем. Что там, товарищ командир? Хором спросили Пшонкин и Бамут. Похоже, наша геройская смерть пока откладывается. «Уходим все. А с метлой и остальными что? Они живы?» «Нет». Грустно покачал их головой. «Наши все мертвы. но погибли смертью храбрых, уничтожив в неравном бою несколько взводов противника. Так что нам теперь никак нельзя срамить память наших павших товарищей и вырвать этим пидорам из Готеланда все их потроха. Ясно?» «Так точно». Переползая по Пластунски, достигли линии прибоя. Здесь уже дело пошло веселее, можно было перемещаться на карачках. Бойцы шепотом матерились и костерили британцев, придумавших такие тяжелые гранатометы. Бросать Инлау я запретил. Все-таки 6 противотанковых гранатометов, бьющих на 800 метров. Это грозное оружие, особенно если стрелять по неподвижной технике. От нычки, где запрятаны две легкие надувные лодки с водометными движками, до головы раздолбанной колонны Готеланда, было как раз метров 700-800. То есть мы вполне успешно отстреляемся, а потом прыгнем в лодки и свалим отсюда. Поэтому тащите, товарищи бойцы, гранатометы и не пыхтите. В конце концов, я хоть и командир, а точно так же тащу эту дуру за собой и почти не ворчу. Только глазу повезло. Ему вместо британского гранатомета, как всегда, досталась его дальнобойная, крупнокалиберная винтовка ОСВ-96. Достигнув тайника с лодками, я дал минутку на короткую передышку, а потом приказал Глазу вытаскивать лодки и заводить движки. Остальным вернуться метров на 20 и занять стрелковые позиции. Разобрали цель? Четверым стрелкам я назначил стрелять по двум танкам, которые, перестав стрелять на противоположный берег Сиваша, так и остались стоять на своих позициях. А себе и Сюткину определил целью ближайшие машины в колонне. Сюткин стрелял по трехосному кразу с кунгом, оборудованном выносной антенной, а я, постоящий в голове колонны БМП-1, на которую в этот самый момент какой-то здоровяк в черном камуфляже цеплял российский триколор. «Огонь!» — рявкнул я, как только получил подтверждение от последнего стрелка о готовности. Стрелять из гранатомета НЛАУ можно не только стоя из колена, но и при определенном положении тела можно даже из положения лежа засадить ракетой. Но мы не рисковали, и все отстрелялись с колена. Ракеты дружно ушли к цели. Мы также дружно отбросили вперед использованные трубы гранатометов и припустили к лодкам. Никто не оборачивался и не смотрел за спиной. Сейчас скорость бега дороже всех виденных картинок боя. — Есть! Попали! — выкрикнул Сюткин, который держал в вытянутой руке смартфон и снимал происходящее за спиной на фронтальную камеру телефона. — А я попал? Попал? Танк, тот, что справа подбил? Распореживался за результат своей стрельбы Бамут. «Заткнулись!» — рявкнул я. «Все цели поражены!» — шепотом выпалил Сюткин. «Хрясь!» — я набегу отвесил смачный подзатыльник говорливому помощнику. С разбегу заскочили в лодки. Я, Бамут и Сюткин в ту, что поменьше, жмыха глазков а остальные в ту, что побольше. Рванули вперед. Наша лодка сразу же отстала от второй — Ефрейтор Жмыха оборачивался несколько раз, но я махал ему рукой, мол, чешите, мы вас догоним. Противник растормошился и принялся садить по нам из всех доступных видов оружия. Небольшие фонтаны поднимались сериями справа по борту, мы прижимались как можно ближе к берегу. Благо, водометный двигатель позволял это сделать. Сзади несколько раз саданула танковая пушка. Один снаряд разорвался на суше, взметнув сноп песка и дыма. Второй разорвался в воде шикарной, разлапистой короной. Нас обдало солеными брызгами. Сзади я зачастил миномет. Мины разрывались то справа в воде, то слева на земле. визг летящей мины — темнота. Очнулся от того, что кто-то меня тряс за ворот бушлата. — Точка командир! — Товарищ командир! Бамут тряс меня и жарко выдыхал в лицо. — счете тебе, боец? Едва шевеля разбитыми губами, поинтересовался я. — Точка командир! «Как вы себя чувствуете?» «Хреново! Сюткин жив?» «Да, товарищ командир. Валерка жив и не ранен. А ты сам как?» «Нормально, у меня пара царапин. Мина позади бухнула. Вы на себя основной удар приняли. Лодку перевернула». «Вторая лодка ушла?» «Скорее всего, да». «Отлично. Со мной что?» Правую ногу поломала. Ступня в сторону смотрит. Валерка ее запеленал и аккуратно зафиксировал. «Ну и голова у вас вся в крови была. но ну, мы осмотрели, вроде только царапины. Трещин нет. Больно. Терпимо. Точка модир, мы вас до запасной нычки минометчиков дотащили. Они тут мопед бросили, так что скоро к своим вас доставим». «На позиции сколько наших бойцов?» — поинтересовался я, меняя положение тела, устраиваясь поудобнее. «Никого нет. Нычка запасная. Помните...» Вы же сами сказали обустроить пару таких позиций на случай, если придется по земле отступать. Тут ТГС и ДШК стоят, к каждому по несколько коробок быка, еще пару автоматов с десятком магазинов на каждый ствол. И все. Наши минометчики отсюда на машине укатили. А мопед оставили. Вот на нем мы сейчас и покатим к нашим. Вражеская колонна уже рядом. километр три до нее. Может, больше. Надо спешить, товарищ командир. — Как мы на мопеде вдвоем укатим? — спросил я. — Он же небольшой, там вдвоем взбру и вдвоем в сбру и хрен усядешься. — Ничего, — отмахнулся Бамут. — Сюткин сядет за руль, я вас к нему ремнями привяжу, так что вы не свалитесь, не переживайте. А потом Валерка поедет не слишком быстро, так что все будет нормально. — А ты? — А я останусь вас прикрывать. Позиция здесь хорошая, бетонный бруствер, КГС у сотни выстрелов и столько же патронов крупнику, но и автомат с двумя десятками магазинов. Так что повоюю. Да вы не переживайте, все будет хорошо. — Ну что, пришел себя? — выпалил подбежавший Сюткин. — Пришел, — отозвался Бамут. — Товарищ командир, — начал Валерка. — Стоп, — перебил ее сержанта Пшонкина. Вы меня сейчас подтащите к позиции, сорудите из одного автомата костыль и съебетесь отсюда, ясно? — Нет. — Хором ответили солдаты. — Мы вас здесь не оставим. «Ранение у вас плевое, так что нет никакого смысла умирать», — добавил Сюткин. В голосе Пшонкина было столько решимости и отваги, что я понял, парни скорее останутся рядом со мной, чем бросят меня одного. «Товарищ командир, вы сейчас очень нужны своей роте», — заметил Сюткин. «Пусть даже раненый, но в силах отдавать приказы, вы вдохнете в бойцов уверенность в победе», — с жаром и пафосом заявил Пшонкин. «Знаю», — ответил я. Поэтому ты не скажешь остальным, что я остался здесь. Скажешь, что я ранен, и у меня, к примеру, сломана челюсть. Я не могу говорить. Поэтому ты передашь приказы от моего имени. И без возражений. Вы, парни, молодые, мне в сыновья годитесь. Так что вам нужно жить. Бамут, дай руку. Я снял с запястья отцовские часы и протянул их дончанину. От тебе. Подарок от меня. И от своего погибшего отца. «Сюткин, ты хотел себе новый позывной?» «Я тебе дарю свой позывной». Я протянул Пшонкину свой нож. Нож «Фальк-Ф1», на пластиковой рукояти которого было выцарапано «псих». Сюткин взял нож и тут же спрятал его в карман разгрузки. «Ну, товарищ...» «Пшонкин, теряем время. Я здесь останусь. Мне надоело бегать. Устал я. Устал от постоянной боли в голове. Устал от смертей». Устал хранить своих боевых товарищей. Нет, война еще продолжается. И сейчас не до нытья. Но с моей опухолью в голове я долго все равно не протяну. Так зачем же разменивать меня на молодого парня? Кивнул я в сторону Бамута. Короче, бойцы. Сопли утерли. Яйца сжали в кулак. И выполнять поставленную задачу. Меня на позицию, а сами чешите к стрелковому. Выполнять. Командным голосом рявкнул я. Сюткин и Бамут вздрогнули от моего окрика, подтянулись, козырнули и нехотя, но все-таки выполнили приказ. Опираясь на плечо Сюткина, я поскакал к огневой позиции. Когда-то здесь располагалась опора линии электропередач или еще какая-то вышка, но сейчас от нее остались лишь четыре квадрата старого, растрескавшегося от времени бетона. На одном из бетонных кубов расположился самодельный станок с крупнокалиберным пулеметом ДШКМ. На втором кубе трехногий станок с АГСом. Между кубами неглубокий окопчик, наспех вырытый в сыром песке. Окопчик доходил до колен, и толку от него не было никакого. Ну, если только плюхнуться на дно и молиться, что не зацепит. До дороги, которая протянулась левее, около 100 метров. Нормально. Справа от позиции заросли кустарника и камышей, а потом россыпь наполненных водой квадратов и метров сорок песчаного пляжа. «Значит так, отстреляюсь издалека, высажу весь БК гранатомета и пулемета, потом отползу вон к тем кустам, а может и еще дальше, там схоронюсь. Если вы отобьетесь от нациков и все сложится нормально, то вернетесь за мной, договорились?» «Правда? Обещаете?» «Как-то совсем по-детски, с нескрываемой надеждой в голосе спросил Бамут. «Обещаю. А теперь валите нахер отсюда. Время дорого». «Вот вам, товарищ командир». Сюткин протянул мне скомканную афганскую панаму с красной звездочкой. Внутри афганки было что-то твердое. «Там термокружка с крепким кофе». «А вот за это, боец, спасибо!» Искренне обрадовался я. «Уважил!» «Теперь точно вас дождусь, чтобы кружку и афганку вернуть. Откуда, кстати, панамка?» «Дядька подарил перед отправкой на фронт. Он в ней за речкой служил. Говорит, она фартовая». «Ну, раз так, то точно свидимся после боя». С этими словами я нацепил «Афганку» прямиком навязанную шапочку, которая была у меня на голове. «Все, валите быстрее!» Парни послушно уселись на мопед и двинули на север. Я поглядел, как медленно едет китайский мотороллер, и подумал, что хрен бы он меня с Сюткиным утащил. Я все-таки килограмм на двадцать тяжелее Бамута. Оглядел боекомплект КГСу. Три ленты по 29 ВОГов каждой. Три улитки. Одна улитка прицеплена к гранатомету. Все подготовлено для стрельбы. Успею ли я сменить боекомплект после отстрела последнего ВОГа? Вряд ли. Лучше уж не заморачиваться с перезарядкой, а метнуться к крупнокалиберному пулемету и отстрелять из него. Или нет? Лучше начать с ДШКМ. все таки у него в ленте 50 патронов, И легкобронированную технику он возьмет даже в лоб. А как высажу весь быка крупника, так уже и перейду к АГСу. А потом в кусты. Можно отползти. Не найдут меня нацики. Повезет и выживу. Значит, так тому и быть. Отхлебнул кофе из кружки. Довольно поморщился. В напитке был добавлен коньяк. Эх, хорошо. Вроде и погода уже не такая мерзкая и противная. Жить можно. В полукилометре от меня показался идущий первым украинский БТР-80, у которого на морде красовался фашистский крест. 500 метров. Отличная дистанция для уверенной стрельбы из крупнокалиберного пулемета. Разлет, правда, большой, но ничего. На бронетранспортере торчал десант. А значит, кому-то точно прилетит жаркий привет калибром 12,7.